Глава двенадцатая. Королевство Вангар. Провинция Азанар. Замок Тохрангор. Разделавшись со всеми делами в столице, мы с вампирами прибыли в замок Тохрангор. Я собрал всех своих близких и капитана замковой стражи Чередара в столовой зале. Здесь ничего не изменилось со времен прежнего хозяина барона Таншарду, бывшего вассала-наместника провинции Азанар графа Любе Данкарно. Этот замок и земли я, по совету королевы, получил от короля за успешное посольство коркам, ну и за близость с самой королевой. После смерти Шарду его замок и земли перешли в казну. К несчастью для Шарду он не оставил наследника, а дочерей забрала к себе фрейлинами королева. Получив графство из рук короля, я стал его вассалом и префектом на севере провинции. В обширной столовой посередине залы стоял большой прямоугольный дубовый стол, персона двадцать, с потемневшими от времени разными ножками. Льняная скатерть, отливающая белизной, покрывала столешницу. У окон стояло два больших комода с серебряной посудой. Вокруг стола мягкие стулья с высокими спинками, обитые коричневым бархатом. Такому интерьеру позавидовал бы сам король. Внимательные лица моих близких были обращены на меня. А мне было, что им сказать. Дать распоряжение и убыть продолжить ломать планы рока и притворять в жизнь свои. Масштабами гораздо меньше, но, тем не менее, все равно смертоносные для планов рока. «Итак, дамы и господа», — без всяких драматических пауз, — начал говорить я. «В столице подавлен мятеж сторонников империи. Король, многие ему лето, жив. И все благодаря мне и твоим бойцам, Ганга. Четыре девушки охраняют короля. Двое бойцов остались в моем новом замке». Король наградил меня дворцом в центре столицы. Теперь в столице у нас появился роскошный замок, бывший цитадель искореняющих. — В столице был мятеж? — удивленно воскликнул молодой чередар. — А я ничего не знал! — Король тоже не знал. — Вот так-то, брат. — А ты знал? Глазки чередара сверкнули обидой. Я узнал за день до мятежа. — Расскажи! — восторженно воскликнула Юлия, сестра Эридара. — Я рассказывал добрых полчаса. Рассказчик из меня никакой, но все слушали, затаив дыхание. А на моменте, когда дядя короля поднял кинжал, а я бросился под удар и подставил свою грудь, не мог не приврать, все охнули. Только маг-шпион Антуан сидел тихо и невозмутимо. На него поглядывали, но ждали, когда я его представлю. «А что думаешь делать с новым замком?» — спросила Чернушка. «Я думаю разместить там миссию дома высокого хребта». Но пока туда отправится мой брат Чередар и его новый наставник. Хочу представить вам мага-учителя хатаба Хаттабыча. Я не мудрил и дал магу новое имя. Первое, что пришло в голову. Согласен. Придумывая магу новое имя, не очень старался и не проявил фантазию. Но мне было наплевать, что подумает или скажет маг. А он сразу безропотно принял новое имя и поблагодарил меня. Он с острова магов. Соврал я и не покраснел чередар ты убываешь в столицу будешь там вращаться в обществе и учиться манерам. не дерись на поединках проявляй разумность и сдержанность не пьянствуй хатабы с тобой на всю жизнь понял пока не станешь графом он на тобой главный понял ответил обескураженный таким поворотом в его жизни брат тогда шагом марш собирать вещи после обеда убываешь с дружиной чередар обратился я к капитану стражи эрны не сможет выйти за тебя замуж но я поговорю с маги «Ты ее видел. Что скажешь?» «Я буду безмерно рад и благодарен», — невозмутимо ответил капитан. «Она станет графиней, и ты получишь статус графа по браку». «Благодарю вас, Рис», — поклонился Чередар. «Тогда выделим моему брату два десятка своих воинов, и они будут охранять замок в столице. Выбери тех, кто постарше и кому нужна спокойная служба. Главный управляющий в замке Оригвел из охраны Ганги. Иди, готовь людей». Времени на долгое объяснение у меня не было. Я считал, что все они люди с опытом и сами разберутся, что им делать, кроме юного Чередара, но у него появился толковый наставник. И он, как папа Карло из полена выстругал Буратино, сделает из молодого вспыльчивого нехейца благородного дворянина, за которого не будет стыдно. — Ганга, Чернушка, вы готовы быть спросил я у своих невест. — Почти готовы, — ответила Ганга. — Но мы не знаем, нам брать наряды или нет. — Нет, — кратко ответил я. — На войну едем. Какие наряды? Марш собираться. — А если состоится свадьба? — не отступала Ганга. — Не можем мы быть одеты по-простому, в броню. Мы не дикари. А в чем бы ты вышла замуж за орка? В чем была, в том бы и вышла. ну ты не орк. Ты принц степи и герцог у людей. Я начал выходить из себя налет цивилизации делает из дикой женщины потребительницу благ этой самой цивилизации в виде нарядов белья сумочек туфелек и косметики прикоснувшись к ним она прорастает в них корнями и отобрать у нее эти блага можно только вместе с жизнью это я помню по прошлой жизни когда я люське из афгана привез кожаный плащ она была так рада что ходила в нем по квартире и даже отдавалась в нем арчанка была не исключением сменив сапоги с на замшивой туфельки с чулками Возвращаться в кожаные штаны и вонючие сапоги она не горела желанием. «Тогда оставайся дома и жди приглашения на свадьбу», — прорычал я. «Но можно хотя бы одно шелковое платье», — почти плача попросила Ганга. «Оно мало места занимает, и мы не танцевали на балу, а вдруг его устроят в нашу честь». «Кто, имперцы или орки?» — язвительным голосом спросил я. «Снежные эльфары «Вполне может быть», — мысленно вынужден был согласиться я в случае победы над лесом. И лишь бы поскорее закончить этот разговор, скрипя сердце, кивнул. «Бери. А два?» «Бери два. И чулочки?» Я вновь кивнул. «И две пары ботильонов, под цвет платьев. Бери». «А... Сиди дома!» — оборвал я бесконечную череду просьб. «Хорошо», — быстро ответила Ганга. «Два платья, комплект белья... Вернее, три...» «Бери, что хочешь, но понесешь все это на своей спине в мешке. Марш собираться!» «Спасибо, милый. Ты такой внимательный!» — прощебетала Ганга, показала клыки и умчалась прочь. Следом вышла, придерживая животик, степенная и посмеивающаяся чернушка. «Ты, белка», — обратился я к сестре Иридара, — «остаешься тут. Учись у Леоноры и Лирды всему, что нужно порядочной девушке». «А что нужно порядочной девушке?» — спросила наглая девчонка. «Они тебе расскажут. Я этого не знаю. Но знаю, что не нужно порядочной девушке». — И что не нужно порядочной девушке? — с интересом переспросила Белка и навострила ушки. — Если я тебе расскажу, что не нужно делать порядочной девушке, ты обязательно это будешь делать, — ответил я. — Я тебя знаю. Сама разберешься. А если не разберешься, Лирда тебя выпарит. — Опять? — воскликнула обиженная девчушка. — Дома ключница порола. Тут дриада. — Когда это закончится? Я уже взрослая. — Когда ты возьмешься за ум? Я уже взялась. — ответила Белка и ухватилась руками за голову. — Вот, смотри. Я спорить не стала, лишь осуждающе покачал головой. — Взялась за ум это не совершать глупых поступков, Белка. — А ты певчую птицу из вечного леса отдала кошке. — Я не отдавала, — надула щечки девочка. — Я решила их познакомить. Я не думала, что Мурка ее сожрет. — А думать надо, прежде чем делать, — назидательно сказал я. «Кто бы говорил!» — услышал я вздох и ехидный голос шизы внутри себя. Я откашлялся. <coughs> Сколько будет двадцать пять умножить на двадцать пять?» «Что?» — белка вытаращила глазенки и моргала. «Как ты будешь считать доходы и расходы на своей земле?» — спросил я. «У меня будет ключница и управляющий, вот. Как у тебя, Ири?» «Ага, и они тебя надурят и обкрадут. Тогда я позову тебя, и ты их накажешь», — надула губки девочка. И вообще у меня будет муж. Зачем мне следить за хозяйством? Я буду наряжаться. Я тебя накажу, а не их. Потеряв терпение и еле сдерживаясь, промычал я. Я не буду за тебя решать вопросы с хозяйством. Ты все услышала. Марш исполнять. Белка подхватила подол платья и, надувшись, как перезрелый одуванчик с опущенной головой, потопала к выходу из столовой. У двери обернулась и спросила. А почему Ганга и Чернушка не занимаются хозяйством? Потому что их не учили с детства. Они учились воевать. — Я тоже не хочу учиться. Я замуж хочу. — За Эльфара. — Брысь! — Леонора, что хочешь, делай, но белка должна знать все о поведении хозяйства домена, как ты. — Да вы, милорд, не беспокойтесь. Ваша сестра — девочка сообразительная. Она все хорошо схватывает. А если ленится, то я заставлю ее семена перебирать. Надеюсь. Иди, занимайся своими делами. В столовой осталась бывшая дриада. Девушка с интересом слушала наши разговоры. — Так, Лирда, мы остались одни, — устало произнес я. — Где твои деревянные солдаты? — Они не деревянные. — Неважно, деревяшки есть деревяшки. — Так где? — Лия загнала их в подвал, чтобы не пугали слог Ясно. — Десяток оставишь здесь, охранять замок. Пусть стоят на стене и на воротах. Остальных отправь по лесам. — Поняла, родной. — Ты надолго убываешь? Она подошла и села ко мне на колени, голову положила на грудь. Для меня это было странным. Проявление чувств к человеку у лесной эльфарки за гранью приличий и условностей, принятых у этой расы. Но Лирда рушила их и ни капли не переживала. Не знаю, но думаю, что ненадолго. Я погладил ее по волосам. Ты остаешься за главную. Помощник тебе ведьма. Я много сделал неприятностей враждебному богу леса, так что возможны провокации. Будь бдительна и решительна. Уничтожайте противника без сожаления. Я вступил на дорогу войны с лесом, до их полной сдачи или полного уничтожения княжества, как государства. Учту, родной, я скучаю по тебе, — прошептала она. Можно тебя обнять? Можно. Я обнял хрупкое тельце дриады. От нее пахло полевыми цветами и грозовой свежестью. Я вдохнул запах и отстранился. Как там пленники? Сидят в заперти. Пошли к ним. Надо кое-что сделать. По дороге перехватил глазеющего на ворон вампира. В нем я узнал одного из тех, кто был со мной во дворце короля. «Ты из группы Бета?» — спросил я. «Да, командир, что прикажете?» «Следуй за мной. Будет работа по твоей специальности. По дороге расскажу». Вампир, не споря, последовал за нами. «Значит так, ты будешь зваться Бета-1», — начал я инструктаж. «Я отправляю тебя телепортом к лесным эльфарам». Я отправляю тебя телепортом к лесным эльфарам, что оккупирует Снежное княжество. Там есть предводитель, Кирсанула. Его надо запугать, и так, чтобы он боялся за свою жизнь. Прямо трясся от страха. Убивать не надо, но...» Я поднял палец. «Приближенных жри, убивай, калечь. Делай из них помощников, таких не жалко. И доведи этого негодника до истерики. Я на тебя наложу метку и потом заберу. Надеюсь, ты не попадешься тебя не поймают». А если оплошаешь Бета-1, то сам виноват. Стало быть, оказался не очень проворным. «О!» — воскликнул вампир. «Спасибо, командир! Наконец-то настоящее дело! А то мы тут уже мхом покрываться начали. Такое ощущение, что попал домой. Князь в гробу спит, а мы мух ловим. Кто больше поймает?» — пояснил он. «Да?» — я почесал щеку. «Так охота порезвиться?» «Очень», — ответил вампир. «Скучно?» — я усмехнулся. «Поверь, скоро у тебя будет много работы». Пошли. Мы спустились в подвал. Я зажег светляк, и он заплясал под потолком. Прошли мимо сидящих у стены древолюдов. Они замерли, как статуи в одинаковой позе, искусно сделанные изваяния из дерева. На нас ноль внимания. Спустились еще ниже и оказались в подземелье тюремного блока. Его никто не охранял. Замок на дверях был магический. Я его открыл и, создав новый светляк, вышел в коридор. Мы прошли мимо пустых камер с распахнутыми настежь дверьми и подошли к той, где лежали бывшие чигуаны превращающиеся в трелов О них не заботились. Как положили, так и оставили. Я недолго постоял у этой камеры и прошел дальше. В отдельной маленькой клетушке лежал главарь отряда, решившего напасть на замок. У этого большеголового была аура убийцы, садиста. Неприятная личность. В коридоре воняло мочой. Я поморщился. Встал напротив пленника, за прутьями решетки и стал размышлять. Что с ним сделать? Оставить в живых и отпустить — плохая идея. Большеголовый маньяк-убийца. Но мне надо было донести одно известие до князя и его брата, Кирсанула. В моем мысли вторглась Шиза. Оторви ему правую руку и отправь свитком обратно. Я мысленно присвистнул. Ты такая кровожадная? Не больше твоего, а убивать его опасно. На тебе будет метка Рока и его месть. Поясняю. Месть Иридару. Отметка на человеке. Понимаешь? Не совсем, но согласен с тобой. Убивать пленных — это слишком жестоко. Ну-ну, ёрничай дальше, — отозвалась Шиза и спряталась. — Как мой ребёнок растёт? — спросил я. — Нормально растёт. Пьёт из меня все соки и силы. — Как назовём? — Кого? В голосе Шизы мне послышалось недоумение. — Вот ты, мать-кукушка! — «Родишь и выкинешь ребенка, даже не дав ему имени. Ему имя дать надо. Пусть будет Вовка, Владимир, владеющий миром. Королевское имя, правда?» «В память о сыне», — вздохнул я. Виктор, это не ребенок в полном смысле этого слова. Это, можно сказать, всего лишь эмбрион симбионта. «Кукушка она есть кукушка. Ничего материнского», — притворно осуждающе произнес я. В ответ получил одно слово. «Дурак». «Сама такая», — не остался я в долгу и мечтательно произнёс. «Назовём сына Вовка». Я так решил, как отец и рождатель. Роженик, рожитель, рожальщик. Короче, неважно. Кстати, когда он появится? «Сам узнаешь», — мстительно проговорил шиза «Думай, развлекайся, мучайся». «Ничего, потерплю», — ответил я. «Всё-таки не каждый мужик ребёнка зачинает и рождает». Это могут только обласканные богами. «Обласканный!» — ехидно произнесла Шиза. «Ты только учти, что внутри твоего сына зародыш станет девочкой. Ты уверена?» «Уверена. Тогда будет Владимира Викторовна. И я почувствовал, как меня стали дергать за рукав, отвлекая от перепалки симбионтом. «Ири, ты чего замер уставился в потолок?» — шепотом спросила Лирда. «С тобой все в порядке?» Она смотрела на меня снизу вверх большими зелеными глазами, а ее ушки двигались туда-сюда, привлеченные любым шорохом крыс, бегающих за нашими спинами. Это было так забавно наблюдать. Уши как будто жили отдельно от Лирды. — Да все в порядке, — ответил я. — Думаю, какую руку оторвать палачу? — Зачем? — Лирда удивленно на меня посмотрела. — Ну, не убивать же его. И нельзя отпустить невредимым. — Опасно. — Давай я его принесу в жертву миллерионам предложила девушка. «Это как?» «Та пожала плечами». «Зарежу». И вытащила из складок платья свой молекулярный меч. «А тебе не жалко? Он твой соплеменник. И кроме того, разве миллерионам нужны жертвы? Такие, как он, чужие, проклятые, служат чужому богу. Как всякое заклятое должно быть уничтожено. Таков закон. А кому ты таких принес в жертву, неважно». «Да уж», — невесело усмехнулся я. «А может, только руки отрубить?» — Можно и руки, но потом голову. — Надо подумать, — ответил я. — Убить всегда можно, но он должен донести одну весть до князя. — Тогда только руки. — Без рук он что, убитый? — согласилась Лирда. — А ты почему снова оружие носишь под платьем? — спросил я. — Привычка. Мне так удобнее и внимания не привлекает. Кроме того, на это платье кожаный пояс не подойдет. — Ладно, носи в своих панталонах. — Я не в панталонах. «Ганга и Чернушка подарили мне много нижнего белья. Красивое. Жаль, что ты это не видишь». На нас скосил глаза пленник. Он слушал наш разговор, и, по-видимому, его душа испепелялась в огне ненависти. «Смотри, какие злые взгляды он на нас бросает», — прошептала Лирда. «Глазище кровью налиты. Давай его зарежем. Не больно». «Чик по горлу и в колодец?» — спросил я. «Зачем в колодец? Прикопаем на кладбище или в лесу. Лицо Лирды хранило печать невозмутимости и холоднокровия. Ни один мускул не дрогнул. — А тебе когда-нибудь до того случая с друидами приходилось убивать? — спросил я. — Нет, конечно. Я раньше был одрядой, а теперь я шаманка, — с гордостью произнесла она. — И мне нужны жертвенные души. У меня и шаманский жезл есть. Лирда вытащила с другой стороны подола платье небольшой рок, украшенный большим прозрачным камнем внутри и расписанный колдовской вязью. «Знаешь, как он называется?» — спросила с гордостью Лирда. «Понятия не имею. Гатванга. Камень — это сосуд нектара жизни. Там же кто-то есть?» — спросил я. «Конечно. жизнь друидов. С ума сойти и не жить!» — удивился я. «Как быстро ты перестроилась и стала шаманкой!» «Я служительница Худжгарха родной. Ему отдала свою душу, тебе, разум, сердце и тело. Ты рад?» Я замер и с открытым недоумением смотрел на Лирду. Затем, придя в себя, спросил, «Как Ходжгарху? Когда?» «После поединка на ресталище, когда ты поцеловал мою грудь. Помнишь?» — и, не дожидаясь ответа, продолжил рассказ. Ганга тем вечером обратилась к духам предков, и они сказали ей посвятить меня Ходжгарху, сыну отца. «Я чту отца, и теперь чту сына». А еще они сказали, что ты есть тот самый Ходжгарх. Я стрельнул глазами в сторону пленника. Тот напряженно вслушивался в наш разговор. Теперь точно его придется убить, — подумал я. а лесная эльфарка рассмеялась. Но я не поверила. Какой ты худжгарх? В него, говорят, три головы, три пары рук, и из одной головы вылезают змеи. Ты не такой. Ты просто бог. Я тобой горжусь, сири Ее слова меня успокоили и подняли самооценку. Я почувствовал, что лезть мне приятно, и тут же спохватился. Шиза, сделай так, чтобы лезть на меня не действовала. Уже сделала. — Мой трёхголовый и трёхяйцевый бог, что ещё прикажете? — Уймись. — Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Вот не пойму, что в тебе эти дурочки находят? Причём из разных народов. Умом не блечешь. Сказать, что ты очень красив, не могу. Живёшь за счёт меня, малышей дракона. А всё туда же, бог. — Ну, ты сама ответила на этот вопрос, — мысленно рассмеялся я. — Как это? Когда? — Подумай, крошка. Ты же тоже в меня влюблена и ревнуешь. — Вот еще. Так ты спишь со мной не по любви? За деньги? — Мне приходится тебя любить, — неохотно ответила Шиза. — Я в тебе. Ну вот, значит, ты такая же дурочка, как и все остальные. Ты просто мне попался по дороге. — Э, нет, случайности не бывает. Умных отдали умным, а тебя — мне. Так что смирись, моя крошка. — А может, студент и прав, — послышался откуда-то издалека грубый голос Леона. «Тогда ты тоже дурак!» — ответила Шизу на его выпад. «Конечно дурак!» — прорычал дракон. «Какой умный дракон будет на пару с ним жрать всякое дерьмо! А я жрал, причем не споря. Но он удачливый дуралей, и мне это нравится. А ты тут все заболевала, я это жрать не буду!» Мне пришлось отключиться от их разговора. Были дела поважней. «Ты слышал?» — обратился я к пленнику. Я тебя оставлю в живых, но лишу правой руки. Тебя, большеголовый, я отправлю в столицу Великого Леса. Сообщишь своему великому князю, что Иридар Тохрангор, глава Дома Высокого Хребта, объявляет войну Великому Лесу и берет в жены бывшую дриаду, а сейчас шаманку Лирду, дочь наместника листа ардая Мирный договор между Домом Высокого Хребта и Великим Лесом возможен лишь в случае согласия Великого Князя на этот брак и назначение меня другом Леса в моем распоряжении пятнадцать тысяч орков с ними я приду в лес дальше я открыл портал и вошел в камеру следом вошла лирда руби ему руку приказал я и лирда тут же активировала меч взмах тихо жужащего лезвия взмах тихо жужащего лезвия и рука отрубленная по плечо покатилась по полу. Я ногой зашвырнул любителя пыток в окно портала и оно схлопнулось. Затем открыл портал другим свитком, взятым у большеголового командира лесных эльфаров, и приказал вампиру. «Иди на охоту, вестник смерти!» И тот мгновенно скрылся из глаз. «Ну вот и все», — сказал я. «Теперь дороги назад нет. Не боишься?» — я прижал к себе девушку. «С тобой ничего не боюсь», — прошептала она и обняла меня за талию двумя руками. «Думаешь, великий князь тебя послушает?» «Нет, не послушает». Но у него будет пища для размышлений. А когда я приду в лес, у него не останется другого выхода, как признать меня другом леса и дать разрешение на брак. Или это сделает другой, более покладистый князь, которого назначу я. Ты такой смелый и умный, Ири. Я так рада, что выбрала тебя. Она крепче жала свои объятия Женщины, они такие разные, как дни ранней весной. То теплые, то холодные. То ветер, то дождь. И мы их принимаем такими, какие они есть, не стараясь переделать. Такими были и мои невесты, непохожие друг на друга. Чернушка спокойная и уравновешенная, сказывалось заклятие подчинения. Гангав вспыльчивая и необузданная, как дикая оркская степь. Шиза, если ее можно назвать невестой, старалась меня переделать под себя, но я не сдавался, потому в ее понимании был тупым и грубым. Торри имела тяжёлый характер и была гордой и неуступчивой. А вот Лирда любила меня и обожала. Души во мне не чаяла и не скрывала это. Не учила, не критиковала и не угрожала убить или переделать под себя. Таких женщин мы, мужчины, любим и ценим больше всего. «Умница!» — прошептал я и поцеловал ее в макушку. А сам мысленно произнес «Ашиза, дура». Но Таня ответила. «Видимо, опять ушла блевать», — подумал я. Токсикоз, оказывается, бывает и у симбионтов. Высокие планы бытия. Град на горе. Снежные горы. Погода в высоких планах, сколько я помню, никогда не менялась. Если высокий, сам это не захочет сделать. А кто захочет тратить драгоценную благодать на всякие глупости? Таких нет вот и над моей горой всегда светит неизвестное мне светило и гуляют туда сюда перистые облака ночи тут тоже нет и как местный житель отмеряет время мне было непонятно а когда появлялось желание узнать про это то сразу же в дело вступала природная лень я сам себе говорил а оно мне надо живут тут разумные радуются тому что не ушли за грань и им хорошо жалоб нет протестов тоже все довольны и вполне счастливы Здесь веротерпимость и разные расы разумных живут мирно, без ссоры войн. А что еще нужно для счастья? Мирное небо и семья. А вот были ли у моих подданных семьи, я не знал. Спросить, что ли? А что мне это даст? Лишние хлопоты? Пусть сами разбираются. Решил я и забыл о своем никому не нужном желании. Мы прибыли в Град на горе сразу после обеда. Я и мои две беременные невесты. Чернушка должна была стать капитаном наемников из орков. У нее патент капитана. А Ганга так, заодно с ней отправилась. Засиделась, видите ли, в замке. Девочки прошли во дворец, разложили там свои вещи и, оглядевшись, полезли в бассейн. Я думал, что они будут нагружены как молы, но Ганга оказалась хитрее. Она умудрилась достать мешок с пространственным карманом. И где только нашла... Я остался один на балконе и, пользуясь случаем, решил посмотреть на снежные горы. Сверху открывался вид на те места, которые были под контролем снежных эльфаров, а большая половина гор на востоке была покрыта сизым туманом войны. Там обосновались части экспедиционного корпуса Вечного леса. Блицкрига у лесных ребят не получилось. Застряли они на востоке и застряли серьезно. радовало что столица княжества была в руках снежков как и Запад, с западным перевалом и подходами к нему со всех сторон. Рядом с неширокой лощиной, лигах в трех от крепости на перекрестке, стояли отряды снежных эльфаров под флагом Торы, но самой принцессы там не было. «И куда эта красотка спряталась?» — спросил я сам себя. Затем стал ее разыскивать. В столице ее не было. Не было ее и на перевале. Я перевел взгляд на север к своим землям и увидел знак Рабе вот значит куда их занесло удивленно подумал я и приблизил изображением по извилистой тропке, по склону заросшие кустами горы быстро двигались трое тора раба и шава у них была лошадь нагруженная вещами куда это они так спешат а то что спешили было видно шли быстро оглядывались и подгоняли лошадку прикрывала тылы демонница в облике хуманки эрны «Бегут», — подумал я и стал искать от кого. «Ага, вон и преследователи, рейдеры, звезда». Преследователи знали о присутствии беглецов и шли по следам, но странным образом не спешили их перехватить. «Почему?» — задумался я и нашел ответ. Немного дальше от беглецов на север, лигах восьми, лежали тела трех рейдеров, а рядом двое раненых пили эликсиры. Эти не ходоки. Раба их здорово потрепала. А что ждет червонную даму впереди? Ну, понятно. Десять бубновых валетов в виде конных рейнджеров. Неплохо так обложили. А беглецы не знают о засаде. Идут прямо на нее. Раба молодец, постаралась защитить Тору. Но вот что заставляет лесных эльфаров, не считаясь с потерями, гнать эту группу? И что они делают так далеко от дорог? Мало понятно. Рейдеры — ценный ресурс. Их не больше тысячи. Тратить силы на простых снежных эльфаров никто не будет. Значит, они знают, что среди троих есть та, ради которой можно и потратиться. Видимо, их интересует Тора. Но чтобы знать, что там именно принцесса, надо иметь слепок ее ауры. И... Меня пробрало. Он у них был. Кто-то предал ее. Смог снять отпечаток, а потом передать и продать Кирсану, что возглавляет вторжение в Снежные горы. А Кирсан дал приказ найти будущую княгиню. Если у них это получится, то Снежные горы будут обречены на оккупацию. Силы снежков разрознены, и собрать их никому, кроме нее, не удастся. Даже мне. Надо выручать непослушную гордячку. Может, это путешествие ее чему-то научило? Хотя вряд ли, — подумал я. Но спасать все равно надо. И что я получу взамен? Одни упреки. Не помог, позволил врагам и все такое. Придется потерпеть. Я переместился к скале и сел на камень за поворотом. Когда они повернут, то увидят меня. Чтобы не пугать их, я связался с рабы Раба, ответь. Та на мгновение замерла и, не скрывая радости, спросила. Господин, это вы? Я. Кто же еще может с тобой общаться по кровной связи? Я за вами слежу. Сижу сразу за поворотом. Так что идите, не бойтесь. Как Тора, злится на вас, обвиняет в том, что вы ее бросили. И она дура. Простите, господин. Все от нее устали. Это понятно. Избалованная внучка великого князя. Привыкла к тому, что все ей кланялись, льстили, а времена изменились. Она это еще не поняла и продолжает жить прежними мечтами. Надеюсь, жизнь ее обломает. Ты и дальше останешься с ней. Хорошо, господин. Я рада, что вы тут. Мы скоро подойдем. Раба была на грани того, чтобы вернуться в преисподнюю. Она много выпила душ смертных, и если переберет еще немного, ее вышвырнет на перерождение. Туда она не хотела. Здесь свобода, пища, а главное — любимый господин. Она была счастлива служить ему. А сражаться с рейдерами в образе Эрны она не могла. Слабая человеческая плоть не годилась для сражений. Сила призыва вернет ей истинный облик, если она начнет пить душу врага. А преисподняя заберет обратно к себе. Таков закон. Но по их следам неутомимо идут лесные эльфары. Они не поддались на их уловку и не пошли за бойцами охраны, а последовали за ними. Видимо, решение разделиться было не самым удачным. Рейдеры их просто поджимали. Заставляли ускориться и, не приближаясь, гнали, как волки гонят дичь. «Значит, впереди нас ждёт засада», — поняла Раба. На последнем привале она отозвала шава в сторону. «Шава», — прошептала она, — «я чувствую впереди засада. Нас на неё гонят загонщики». «Что ты предлагаешь?» — перебил её лысый Эльфар. «Я предлагаю напасть на рейдеров. Одна я не справлюсь». Магически выдохлась. «У тебя есть план?» — спросил нахмурившийся Шевгаюл. «Есть. Тора пойдёт дальше, а мы устроим засаду» ты отвлечёшь их внимание. Они увидят тебя и подумают, что ты остался прикрывать отход. Ты им будешь нужен живым. Когда они начнут тебя обкладывать, я внезапно нападу с тыла. Хорошо было бы, если бы ты смог связать их боем. Я убивать их не могу. На меня лежит посмертное проклятие. Это же демоновы дети!» Воскликнул Шавгаил и испуганно посмотрел в сторону Торы. Но та настолько устала, что сидела под деревом с закрытыми глазами. «Не вы, — Не демоновы отмахнулась раба Мысленно усмехнулась. — Знал бы ты, с кем сейчас разговариваешь. — А проклятие — да, ляжет, — согласилась она. — Но убивать их тебе не надо. Это сделаю я, — ответила Рабе. — Я защищена от проклятий. — Хорошо, Эрна, я сделаю, как ты говоришь. — Тогда пошли к Торе, поговорим с ней. Поможешь мне её убедить не вмешиваться. Они подошли к сидящей усталой принцессе. Она задремала. — Госпожа, нас преследуют, — начала раба «Знаю», — не открывая глаз, ответила Тора. «Предлагаешь сразиться?» «Нет». «Сражаться мы будем с Шавой, а вы дальше». «Остановитесь на перевале и будете нас ждать». «Нет». Тора открыла глаза. «Эрна, я тоже буду сражаться». В голосе снежной эльфарки была непреклонная решимость. Раба переглянулась с Шевгаилом. Тот пожал плечами, показывая, что ничего поделать не может. «И все-таки она дура». С раздражением подумала раба и, немного помолчав, сказала. «Хорошо, госпожа, вы будете приманкой. Отойдете на 200 шагов в горы, вон за тот выступ скалы». Раба указала рукой на скалу выше по тропе. «Они вас заметят, а мы с Шавой устроим им засаду». «Нет», — ответила Тора. «Я буду с вами. Вам может понадобиться моя помощь». Раба молча кивнула и прошла за спину Торы. Та вновь прикрыла глаза. Раба глянула на шавгаила и резко ударила тору по затылку кулаком та не открывая глаз повалилась на спину шавгаил промолчал он понимал что эрна так поступила из-за глупого упрямства торы илы а та, не понимая что она может только мешать упорствовала в своем желании помочь он взвалил тело эльфарки на круг лошади и погнал ее в сторону укрытия вскоре он вернулся где мне спрятаться спросил он рабы тут сиди за деревом «Позиция удобная для обороны, а я полезу наверх». Шавгаил вытащил из-за пазухи маленькую трубочку из черного металла и нажал зеленый выступ. Из ручки выскочило тихо жужжащее, еле заметное лезвие. «Это меч», — пояснил он. «Рубит все». И тут же одним махом разрубил камень у своих ног. «Бери». Убрав лезвие, он подал предмет рабе. «С ним ты быстро разделаешься с противником». «А ты?» — спросила раба и активировала меч. Посмотрела с опаской и дезактивировала его. Я буду сражаться с помощью магии. Мне всего-то надо только обороняться. — Хорошо, — кивнула рабы Я ушла. — Меня ты больше не увидишь, но знай, я рядом. — Ладно, ползи, — кивнул Шавгаил и уселся на место Торы. Он закрыл глаза и погрузился в медитацию. Ждать пришлось добрых два часа. Наконец, на сканере на пределе его зоны действия появились пять красных отметин. «Пришли», — подумал Шевгаил и приготовился активировать амулет коротких телепортов. Красные точки замерли. «Значит, меня уже засекли», — догадался Шевгаил. «Посмотрим, что вы предпримете дальше». Он встал и, прячась за стволом и, росшими вокруг дерева молодыми порослями, стал ждать. Шава страха не испытывал. Он с холодной расчетливостью планировал свои ходы и предсказывал ходы рейдеров. Вот и решились. Две красные точки стали обходить его с двух сторон. Один противник спустился ниже по горе. Второй стал подниматься на скалу, где пряталась Эрна. Трое перекрыли отход. Двое рейдеров, пребывая под скрытым, отошли от основной группы на расстояние 50 шагов и находились недалеко от места засады. «Пора», — решил Лефар и активировал амулет телепорта. Мгновенная темнота сменилась ярким светом. Перед глазами — спины рейдеров. Он правильно рассчитал расстояние. Поднял руки и активировал амулеты ледяных игл. Выстрел иглами из двух рук в спину ближайшего противника. Раз, другой. Спина рейдера озарилась вспышкой, а следом две иглы, проломив ослабленный щит, пробили броню лесного эльфара. Он упал, а двое других почти мгновенно развернулись в его сторону. Шавгаил краем глаза увидел, как один из них активировал ловчую сеть. Какие проворные сволочи! успел подумать Шава и переместился на 30 шагов ниже. На том месте, где он только что стоял, раскрылся живой капкан. Он жадно схватил воздух, и следом раздались разъяренно огорченные вскрики лесных эльфаров. Добыча выскользнула из ловушки. Краем сознания Шава уловил, как погасла одна красная точка, что лезла на скалу. Он не стал дожидаться атаки оставшихся двоих эльфаров и прыгнул к тому, кто двигался ниже по склону. Он его не видел ориентировался по сканеру. Нейросеть рассчитала местоположение рейдера. И снова сдвоенный выстрел с двух рук ледяными иглами. Затем воздушный кулак. От воздушного кулака энергетический щит не спасал. Эльфара смело ударом воздушной волны, и он, сбитый с ног резким напором сжатого воздуха, покатился вниз. На какое-то время они с Эрной остались вдвоем против двоих эльфаров. Но те не стали нападать, а обратились в бегство. «Вот же твари!» — возмущенно подумал Шава и метнулся телепортом им наперерез. В их с планы не входило отпускать врагов, а Эрна была еще далеко. Он появился внезапно перед бегущей на него парой рейдеров и попытался атаковать их воздушными кулаками. Одного он успел сбить с ног, второй оказался более проворным, и, отскочив в сторону, молнией метнулся на Шавгаила. Он был неимоверно быстр, и любой другой на месте Шавы не имел бы шансов избежать захвата но Шава имел базу выживания и импланты первого уровня на силу и скорость. Он рухнул навзничь и встретил противника на вытянутые руки. Когда рейдер ухватил их своими руками, Шава выстрелил ледяными иглами прямо в оскаленное торжествующее лицо противника. Одна игла попала рейдеру в левую бровь и разлетелась мириадами льдинок. В глазах лесного эльфара погас огонек торжества. Шава видел, что оглушенный противник поплыл. Вторая игла прорезала до кости щек у рейдера. Прошла вскользь по виску. Ошеломленный эльфара на мгновение замер. Шава успел воспользоваться его временным замешательством и активировал последний воздушный кулак. Удар плотно сжатого воздуха оторвал рейдера от снежного эльфара и отбросил его на поднимающегося раненого товарища. Оба эльфара покатились по склону в обрыв, но там их уже ждала раба. Взмах меча, и один продолжил катиться дальше а второй остался лежать с отрубленной головой у ног демоницы. Отшвырнув голову ногой вслед котящемуся вниз рейдеру, рабы поспешила к лежащему Шавгаилу. Шавгаил сел и увидел бегущую к нему девушку. Она подошла и, протянув руку, помогла Эльфару подняться. — Ты как? — спросила она. — В порядке, эрна Ты, Шава, меня удивил, — нервно засмеялась раба. — Я не ожидал от тебя такой прыти. Шава кивнул и посмотрел на сканер. Осталось две красные точки, но они удалялись по двум склонам вниз. «Осталось двое», — подвел он итог, — «но они укатились вниз. Их не достать. Надо уходить». Раба кивнула и, ухватив шаву за руку, потащила по тропке. Тора очнулась, когда они удалились на пару лик от места сражения. В живот упиралось что-то твердое, и ее трясло. Она открыла глаза и увидела, что едет на лошади. Ее положили на круп поперек. Собрав силы, Тора соскользнула на тропу. Ее вовремя успел поддержать рукой Шевгаил и не дал упасть. Он участливо спросил. «Как ваше самочувствие, Лирина Тораила?» «Не знаю». Немного растерянно ответила та и стала оглядываться. «Что случилось? Почему я ехала на лошади, притом как мешок? Вы были внезапно атакованы лесными эльфарами, Лирина». Не моргнув глазом, соврал Шевгаил. «Вас ударили по затылку. Рейдеры вышли на нас неожиданно и атаковали». «Вы упали оглушённые, а мы, с сэрные, защищали вас». «Да, госпожа, очень неосмотрительно с вашей стороны», — вставило слово рабы «Мы с трудом справились. В следующий раз не надо подставляться». «Я подставилась?» — растерянно переспросила Тора. «Когда? Чем?» «Они охотились на вас, а вы были очень слабы, устали и на вас напали. Мы им не нужны, поэтому нас в расчёт не приняли. Это стало их ошибкой», — улыбнулась Рабе. Ну что могут сделать немолодой Снежный Эльфар и Хуманка пятёрки рейдеров? На этом они и погорели. Мы троих убили, а двоих ранили. Могли бы и всех убить, — поддержал девушку Шавгаил. Да времени не было за ними гоняться. Вас охраняли, Лерина. Вы уж, ваше высочество, слушайте нас в следующий раз. А то, может, и не повести Что мы скажем Леру Тохрангору Высокому Хребту? Как оправдываться перед ним, что не сберегли вас? Это он приказал вам меня охранять? Заметно нервничая спросила Тора. «Да, и вы это хорошо знаете. Он заботится о вас?» «Заботится», — скептически с обидой в голосе ответила Тора. «Если бы действительно заботился, то мог бы сразу закончить войну, положить всех лесных эльфаров в ямы, и все. Не пришлось бы проливать напрасно кровь снежных эльфаров. Он заботится только о том, чтобы показать свою нужность и незаменимость. Высокомерный выскочка. Мы и без его заботы справимся». «Нет, госпожа, не справимся», — со вздохом ответил Шавгаилл. «Нет в княжестве других глав домов, кто будет вам так помогать, как он. Страна в раздрае, и все из-за политики глав старших домов. Они предали интересы страны». «А что братство? Оно само по себе», — вспылила Тора. «Почему ты, Шевгаилу, упрекаешь только старшие дома?» «Потому что братство возникло как протест против дискриминационной политики продажных глав старших домов. Они забрали себе всю власть и пользовались ей для своего обогащения». Продавали должности земли, а интересы страны ими были забыты. Сейчас только младшие дома оказывают сопротивление захватчикам. А где дружины лордов старших домов? Они, ваше высочество, сидят по своим замкам. Единственный, на кого вы можете положиться, и он не предаст, это глава дома высокого хребта. У этого дома только одно название. Да, пока название. Но у него силы орков и ополчение младших домов. Он их привел под ваши знамена привести это привел да не дал отрезала тора с вами не пошли потому что вы не умеете выбирать сторонников ваше высочества шава как ты смеешь меня в чем то обвинять вспылила турела ты кто такой я простой эльфар который сражается за свою родину и я вас не обвиняю я говорю вам правду в лицо а кто вы ваше высочество и что хотите вы кто я такая «Ты с головой, Шава, дружишь? Я внучка великого князя, наследница...» «Вас еще не признали наследницей, вашего высочество», — скривился Эльфар. «И могут не признать. Вы поступаете не как правитель, а как капризная девочка. Вы неосмотрительно отринули руку, которая вас может вознести на престол. Не обольщайтесь. Сами вы из себя ничего не представляете, и за вами одной никто не пойдет. Вам даже ворота крепости не открыли». — Вы уверены, что столица открыла бы вам ворота, если бы вы подошли к ней? — А почему нет? — удивленно спросила Тора. — Потому что они сами отбили штурм войск лесных эльфаров и их союзников из братства, без вашей помощи и помощи дружин старших домов, которые бросили столицу на произвол судьбы и ушли к западному перевалу. Что бы вы сказали защитникам? Я пришла править вами? — Нет, я бы сказала, что пришла защищать столицу. — А ее уже защитили, без вас и вам бы не дали сказать даже слова жулики из вашего сопровождения. Вас не звали на совет, с вами не считались в пути. С чего вы решили, что вам дали бы возможность говорить? За вас бы решили, прикрываясь вашим именем. А потом все неудачи свалили бы на вас. Просто не мечтайте о себе много, вашего сочиства. Одна вы не справитесь. Вам нужны советники и союзники». Тора хотела ответить что-то резкое, но не нашла подходящих слов. А слова лысого эльфара ложились ровно, как обработанные камни при строительстве дома. И в них была непререкаемая правда. От этого становилось больнее, чем от собственного бессилия. Тора опустила голову, и панура пошла рядом с лошадью. Раба, не участвовавшая в перепалке, радостно воскликнула. «Господин тут! Он нас ждет за поворотом! Пошли быстрее!» «Какой господин?» — удивилась Тора. «Иридар то хрангор «Эрна, с тобой все в порядке?» — раздраженно воскликнула Тора. «Может, тебя сильно ударили по голове, как и меня?» рабастушевалась Услышав голос господина, она не сдержалась и опрометчиво воскликнула. Но демоница быстро пришла в себя. «Просто когда он рядом, я слышу его. Он меня позвал. Вот и все, госпожа. Мы спасены». Тора посмотрела на Хуманку взглядом, в котором мешались надежда и недоверие. «Если он рядом, то почему сидит за поворотом, а не спешит сюда? Он нас ждет». «Сказал, что нам ничего не угрожает, и...» «У вас, у людей...» — еще больше раздражаясь, завелась Тора. «Отсутствуют такие качества, как вежливость, рыцарство и культура. Любой мужчина-снежный эльфар, если знает, что женщина в беде или ей нужна помощь, то не будет сидеть и ждать. Тебе, хоманки такое понятие, как честь, неизвестно. Что-то я не заметила этих качеств у снежных эльфаров. Не осталось в долгу рабы» вам, кроме нас, Шавой, никто не спешил, чтобы вас спасать. Много ты понимаешь!» Тора гордо скинула голову и пошла дальше. Когда они вышли из-за поворота, то увидели сидящего на скале Иридара Тохрангора. Он смотрел на них и улыбался.